Глава третья. Только когда фильм закончился, прошли титры и утихла музыка, Томми понял, что все это время ему не давала покоя мысль, возможно, навеянная героиней Ким Новок, которая меняла внешность и выдавала себя за двух разных людей. Томми подошел к компьютеру и открыл увеличенное изображение человека, возможно, Экиса, который отражался в окне дома Ханса оки Странное ухо, неестественный рот. Пока Томми изучал изображение через призму своей новой идеи, он все больше убеждался в том, что на человеке маска. Выглядит на удивление естественно, но, черт возьми, все же маска. Томми погуглил слова «реалистичный», «латекс», «силикон» и «маска» и нашел несколько предприятий, производивших как раз то, что он искал. Самую эксклюзивную продукцию выпускала фирма, которая называлась «Реал Флэш», находилась в Лос-Анджелесе и сотрудничала с Голливудом. В коротких видеороликах демонстрировался их товар. Маски стоили от 800 до 1000 долларов и выглядели пугающе реалистично. На некоторых видео Томми не мог распознать, что человек в маске, и когда он ее снимал, становилось не по себе. Томми сравнил изображение из снэпчата с 33 моделями, которые продавала компания Real Flash, но нужную так и не нашел. Если дело обстоит именно так, это объясняет сказанное человеком Чиво си описывают разные лица может у экиса целый запас масок и он меняет внешность когда пожелает пользу этой версии говорила еще кое-что бала бакла как же она называется такая лыжная маска если человек из прачечный на фото и снепчата одно лицо то он заметно усовершенствовал маскировку скррывавшую изуродованное лицо томми постучал пальцами по столу Вдохновение вернулось, и мозг работал на полную, образуя нейронные связи между совершенно разными фактами. Маска, балаклава, Колумбия, Фарк, кокаин, самоубийство. Попытаться стоило. Томми вбивал эти слова в строку поиска в разных комбинациях, но, в общем, безрезультатно. Перешел на английский, не помогло. Методы контрабанды, Фарк, их балаклавы, набор новых людей, самоубийство кого-то из лидеров — все не то. Испанский Томми изучал сначала в школе, а потом на курсах, но его уровень оставлял желать лучшего. В итоге он все же ввел слова суициду, кокаина, фарк и нашел статью в газете «Эль Колумбиано», издающейся в Меделлине. Речь шла о нескольких самоубийствах среди верхушки семейной организации, которая занималась контрабандой кокаина и конкурировала с фарк. Статья вышла в ноябре 2008 года, и по мере того, как Томми продирался сквозь нее, его пульс поднимался. Он достал словарь и посмотрел многочисленные незнакомые слова. Скудные познания в грамматике тоже затрудняли чтение, но в конце концов Томми решил, что большую часть статьи он понял. Организация, верхушки которой шесть человек покончили с собой, находилась в конфликте с ФАРК. Борьба велась за контроль над районом джунглей, где работали два крупных производителя кокаина. За последний год конфликт привел к ряду столкновений – в которых было убито несколько человек. Пока ничего удивительного, но потом речь пошла о необъяснимых самоубийствах. Ничто не указывало на то, что людей заставили покончить с собой, но в результате эти события уничтожили организацию, расчистив поле для Фарк. Вдруг пульс Томми зашкалил. Самоубийства были связаны с человеком, которого называли Эль Диабло Рубио, Белокурый Дьявол. В большинстве случаев, если не во всех, он встречался с самоубийцами перед смертью. В газете даже нашлось его изображение. На зернистом фото он и еще три человека, все в балаклавах, стояли перед стеной черно-белой зелени, джунгли, подняв винтовки в воздух. Томми увеличил фотографию. И у него перехватило дыхание. Фото было настолько зернистым, что о внешности дьявола сказать было нечего. Но рука, сжимающая приклад винтовки, была покрыта перчаткой, а захват пальцами выглядел неуклюже, словно с непривычкой или потому, что пальцы были деформированы. Томми открыл фото из снэпчата и положил его рядом с фото из джунглей. Пальцы на телефоне и пальцы на винтовке. В целом Томми был почти уверен. Это один и тот же человек. Он выключил компьютер и опустил лицо на руки, дожидаясь, когда пульс придет в норму. Теперь ему очень кровь из носу, надо поговорить с Эрнестом.